Глава одиннадцатая Наутро Ренард замерз как цуцик, и первая мысль его была о тепле. А где может быть теплее всего? Только у кузнечного горна, и он, недолго думая, припустил в кузницу, едва не забыв в сене рогатину. Вихрем ворвался в мастерскую, бесцеремонно отпихнул от печи кузнеца, крепившего какую-то статуэтку, и там у огня замер. «Я думал, вас благородных учат манерам», — с язвинкой в голосе выдал Аим. «Вот так пихать хозяина в его же доме неприлично, разве не знаешь?» «Прости, Аим, зуб на зуб не попадает», — запоздало извинился Ренарт. «Опять дома не ночевал, оголец?» «Да чего я там не видел?» «А это у тебя что за блестяшка?» «Не было вроде», — показал кузнец на украшение в волосах. не замечал за тобой раньше склонности к безделушкам брошь элаис непроизвольно тронул косицу Ренард. нашел вчера в лесу удивительно но сейчас воспоминание о сестре вызывало только доброе чувство на душе стало спокойно и от чего то захотелось улыбаться странно может это потому что он хоть чем то отплатил хоть кому то пусть всего навсего просто капище сжег но это уже поступок, действия, а не глупые причитания и бесполезные слезы. В любом случае Ренарду не терпелось поделиться тем, что с ним произошло, и он поведал кузнецу вчерашнюю историю. А им внимательно выслушал, покряхтел и неодобрительно покачал головой. «Дело, конечно, твое, малек, но я бы поостерекся с богами в такие игры играть. порушить капище, «Последнее дело! Хуже только, если б ты алтарь расколол!» следующий раз обязательно раскалю!» — серьезно пообещал Ренард, и стало понятно, что он не шутит. «А боги твои! Что они могут-то? Боги!» А им увидел, как тяжелеет взгляд Ренарда, как сдвигаются брови, как вздуваются желваки, и поспешил сменить тему, пока гостю кровь совсем в голову не ударила. Тем паче и у него нашлось чем похвастаться. «А у меня тоже новости», — поделился кузнец с таинственно-торжественным видом. «Надеюсь, хорошие. все еще хмурясь проворчал Декриньян. «Ты звездопад вчера видел?» Старый приятель, похоже, начал сильно издалека. Любопытство потихонечку выдавило из души Ренарда злость и едва народившийся гнев. «Как такое пропустишь?» «Я даже желание загадал», — кивнул он, — «на самую яркую, которая на опушке упала. Громахнула тогда еще знатно», — оживился кузнец. «Где упала, не видел, но шандарахнула тогда действительно громко», — согласился Докриньян, не до конца поняв интерес собеседника. «Вот она», — сказал кузнец с придыханием и развернул мешковину, лежащую на верстаке. «Что она?» Снова недопонял Ренарт, бросив мимолетный взгляд на грубую ткань. «Упавшая звезда!» «Вот», — повторил Аим и замер с умиленным видом. «Да ну!» — не поверил Ренарт и уже внимательнее оглядел находку Аима. То, что лежало на верстаке, больше всего походило на окатанный камень. На слиток металла, спекшуюся в ком глину, кусок засохшей земли. На что угодно, только не на звезду. Он же своими глазами видел. Та яркая, слепящая, падающая, а это неподвижная непонятно что, покрытая рытвенными, кавернами, да еще и обгоревшая с краев. Ренард хотел поделиться своими соображениями с кузнецом, но не стал. Очень уж тот торжественно выглядел. Да и зачем портить человеку настроение? Хочет думать, что нашел звезду, пусть так и будет. но хозяин словно кожей ощутил недоверие гостя. «Не понимаешь ты». Он с трудом оторвал взгляд от слитка и посмотрел на мальчишку. «Просто не кузнец». «Я и впрямь не понимаю, а им? Но ты объясни». «Такая удача редко, когда выпадает, и далеко не каждому кузнецу. Это значит, что мастера отметил вниманием Гоббан и послал в награду небесный металл». «Этот, что ли?» Ренарт кивнул на статуэтку над горнилом печи. «Да, этот... Бог Кузнецов!» благоговейно прошептал Аим. «И теперь я должен доказать, что достоин, что Гоббан во мне не ошибся!» Ренард не узнавал старого знакомца. Всегда такой спокойный, уравновешенный, сильный. Но сейчас его трясло от волнения, а голос прерывался через слово. Кузнец выглядел, как деревенская девица, впервые попавшая на ярмарку. Очень хочется и леденец на палочке, и зеркальце новое, и на скоморохов поглазеть, а с чего начать и не знает. Время шло, а им в себя не приходил. — Да что делать-то нужно? — не выдержал долгой паузы Ренард. Выковать небесный клинок, — отстраненно вымолвил мастер. — Ну так давай ковать, чего стоять-то? — воскликнул Докриньян. и решительно шагнул к верстаку. Он уже протянул руку, чтобы схватить звезду и без лишних затей бросить ее в печь, но Аим придержал не в меру ретивого отрока. — Не трогай. Я сам должен все сделать. Ты можешь лишь помогать. — Так я давно готов. Ренард в доказательство скинул с себя все лишнее, оставшись в одних только штанах и обуви. А кузнеца будто бы расколдовал кто-то. Оцепенение слетело, как и не было вернулся рабочий настрой и они принялись доказывать что не пальцем деланное габбану или кому там еще так а им взял с верстака слиток и взвесил его в большой ладони на полноценный меч здесь не хватит до обычного кинжала великоват сделаем два небольших как думаешь подмастерье не знаю ты мастер Довольно ухмыльнулся подмастерье. «Что там твой кузнечный бог по этому поводу говорит?» «Да вроде не запрещает», — пожал плечами Аим и осторожно поместил слиток в горнило. «Значит, делаем два», — согласился Ренард и взялся за рукоятку мехов. Запыхтел, зашипел тугой поток воздуха. В печи взметнулось и загудело ожившее пламя. В кузнице тут же стало жарко и душно. Кожа мастеровых мгновенно покрылась каплями пота, волосы промокли и слиплись в сосульки, по спине потекли целые ручейки. Но здесь по-другому не бывает. Ренард качал изо всех сил, Аим подсыпал углей, но небесный металл нагревался неохотно. Обычное железо уже давно бы добела раскалилось, а слиток только-только набрался вишневым цветом. Ох, не могу больше Аим. — взмолился Ренард. Погоди, передохну немного. Он, пошатываясь от головокружения, шагнул к выходу, настежь распахнул дверь и по пояс высунулся на улицу. Внутрь ворвался свежий воздух, и дышать стало намного легче. — Давай, малек, не сачкуй! А им с азартом перехватил рукоять и закачал с удвоенной скоростью. — Вызвался помогать, так помогай! Или сдох уже? — Ничего не сдох! Возмутился такому предположению Ренард и вернулся к мехам, но кузнец его не пустил. «Ты, малек, лучше воды принеси!» — кивнул он на порожнее ведра в углу. «Чую я, мы здесь надолго застряли, во славу доброго Гоббана и древних богов!» В плавущем мареве кузнице показалось, что божество довольно кивнуло, но Ренард уже убежал к колодцу. Первое ведро вылил на себя прямо с цепи. наполнил те что принес а когда вернулся обратно а им лупил по хвостью большого зубила тяжелым молотком рубил звезду на две равные части получилось у него только с третьего раза но дальше пошло поехало как по накатанному небесный металл поддавался туго но разве может что то остановить целеустремленных людей слитки нагревали снова и снова Снова и снова стучали по ним молотами, молотками и молоточками. Плющили, вытягивали, формовали. И так три дня и три ночи. Кузнец с самозваным подмастерьем не ели, почти не спали, зато воды выпили столько, что иной табун лошадей позавидует. Ренард то и дело выбегал к колодцу с ведрами, иногда по два раза кряду. Он почти оглох от гулкого звона. Жар спалил в носу волосы и пересушил горло. На руках появились пятна и волдыри от ожогов. Но, в конце концов, у них получилось. Два широких обоюдоострых кинжала с простыми крестовидными гардами зашипели в посудине с маслом. «Неказистый какой-то вышел», — разочарованно протянул Ренард, рассматривая готовое изделие. «Он действительно ожидал чего-то большего». Небесный металл, столько возни. А получился простой крест, весь черный к тому же. Ты погоди, торопыга, еще далеко не закончили. Загадочно улыбнулся Аим. Кузнец выставил на середину кузни станок, напоминающий колодезный ворот на козлах, только насажено на него было не цельное бревно, а два чурбака, обитые кожей, с большим точильным камнем между ними. Передохнул. А им обернулся к Ренарду. "Вроде да", кивнул тот. "Тогда поехали", промолвил кузнец и показал на изогнутую рукоять. «Крути равномерно и быстро, Ренард вращал ворот, шлифовальный камень противно скреб по железу, а им методично отбеливал клинки, сбивал неровности, шлифовал, выводил режущие кромки. Вот первый кинжал стал похож на боевое оружие. и устроился на верстаке. Через некоторое время к нему присоединился второй. «Так лучше?» — с плохо скрываемой гордостью спросил Аим. «Гораздо», — признал его правоту Нарт. Статуэтка Гоббана подмигнула ему с печи, но это Декриньян списал на угар и действия кузнечного чада. Он снова завертел ворот, Аим перешел к первому чурбаку. Щедро плеснул на бычью кожу масла. густо посыпал толчеенным углем и приступил к полировке клинки постепенно начали блестеть отраженным светом в кузнец уже доводил мелом измельченным в тончайший порошок подошла очередь рукоятей дело щепетильное небыстрое и требовало мастерства здесь а ему помощники не нужны но чтобы боринард не сидел без дела кузнец снял лекала с каждого лезвия и отправил подмастерье к кожевнику, чтобы тот, пока ножны справил, дари мне приделал с застежками, а сам приступил к работе. «Ну, малек, теперь-то что скажешь? Не такие уж и неказистые получились?» — спросил Аим, вытирая руки ветошью, и гордость уже не скрывал. На той же мешковине, где не так давно лежала упавшая звезда, расположились блестящие клинки с фактурной рукоятью туго обмотанной кожей для удобства хвата. Каждая оканчивалась увесистым шаром, гарда шариками поменьше. Комплектом шли простые черные ножны с ремнями для крепления к поясу. «Неплохо», — ответил Ренард. «Но по большому счету обычный кинжал. Ни украшений тебе, ни завитушек. Я у нас в оружейном чулане поинтереснее вещи находил». «А такое ты там находил?» Аим вытянул руку, выставил указательный палец и положил на него кинжал самой гардой. Тот качнулся и замер параллельно земле, демонстрируя идеальный баланс. — Украшение завитушечки! — не успокаивался Аим. — Дай-ка мне меч из тех, что ты недавно принес. Ренард порылся в куче хлама, предназначенного на перековку, нашел подходящий и протянул кузнецу. Тот без всякой жалости замахнулся и рубанул кинжалом изо всей силы. Раздался протяжный звон. По полу проскакал обрубленный наконечник меча, затихнув в дальнем углу. Ренард сморщился, как от зубной боли. Теперь Щербина на новеньком клинке останется. Жалко. Но его опасения не подтвердились. Кинжал, похоже, даже не затупился. «Эти клинки не за красоту ценят, а за их небывалую прочность», наставительно произнес кузнец и перевернул кинжал рукоятью к Ренарду. «Да ты сам попробуй. Смелее. Теперь уже можно. Гоббан не будет против». Ренард едва почувствовал в ладони приятную тяжесть оружия, как малиновый полумрак кузни разогнала яркая голубая вспышка. От неожиданности он выронил клинок, Закрыл глаза руками и зажмурился. А когда проморгался, встретил такой же ошарашенный взгляд кузнеца. «Что это было? А им? испуганно спросил Докриньян. «Поди, знай», — озадаченно ответил тот. «Я о таком только слышал, да и то краем уха и давным-давно. Но если верить преданиям, ни одного меня отметили вниманием боги». Он пристально посмотрел на помощника, словно впервые увидел. «Каким преданием ты можешь толком сказать?» Насел на него Ренард, не заметив странного взгляда. «Я вообще мало что ведаю. А что ведаю, то больше легенды и сказки». «Да хоть и сказки, рассказывай!» Говорят, боги послали людям небесный металл для борьбы со злокозненными иншими, но только избранные могут использовать его в полную силу. Воины, каких мало, коих отметили своим вниманием боги. Тут Аим понизил голос и продолжил таинственным шепотом. Говорят, избранный с оружием из упавшей звезды может на равных схватиться с самыми сильными чужими, и даже с богами, если на то осмелится. Избранный говоришь?» Ренард недоверчиво посмотрел на кинжал, лежащий на полу. «С богами на равных?» Хотя, если подумать, то логическая цепочка складывалась. Оберег, подаренный Симонет, однозначно подтвердил внимание старших богов, так что вспышка небесного клинка неудивительна. Вот только к чему все это? Для чего? Послушать бы кого-нибудь сведущего в этом деле, а не просто догадки строить. Велир бы рассказал, но к нему другой спрос. Докриньян подобрал клинок, прикрывшись ладонью от новой вспышки, вкинул его в ножны и хотел положить на верстак. но Аим придержал его руку. «Этот твой». «Правда?» — не поверил Ренарт. «А когда я тебе врал?» — добродушно прищурился кузнец. «Спасибо, Аим!» Отчетливо послышался удовлетворенный смешок, рот Гоббана растянулся в улыбке, но это уже от усталости померещилось. Да и внимания Ренарт не обратил. Принялся быстрее прилаживать подарок к поясу. «Эх, побольше бы узнать о небесном оружии!» — посетовал Докриньян в продолжение своих мыслей. «А ты к ведунье сходи!» — отозвался Аим. «Кладина много чего знает, может, и прояснит, а то и посоветует чего дельного». «Спасибо за совет. Прямо сейчас и пойду!» — воспрянул духом Ренард и тут же засобирался. Он по-быстрому сполоснулся в ведре, размазав жирную копоть по лбу и щекам, оделся... Собрал свои пожитки в охапку и выскочил за дверь, махнув кузнецу на прощание рукой. Но вскоре вернулся. Рогатину забыл, с улыбкой пояснил Ренард свое возвращение и на этот раз распрощался окончательно. Тетка Кладина жила в Трикадере, но не в деревне, а на самом отшибе. Ее домишка стоял на опушке, считая, что в лесу, да, собственно, и выглядел, как часть того самого леса. Плетеная изгородь окружала небольшой дворик, из сплошь проросла листьями и побегами. Низенькие, вросшие в землю стены избушки подслеповато щурились маленькими оконцами. Покатая в два ската земляная крыша поросла мхом и лишайниками, сливаясь с окружающей зеленью. Под низенькой стрехой сушились охапки целебных трав и цветов. Рядом примостились дровяной сарайчик, амбар-кладовая и птичник — единственные хозяйственные постройки. В перекопанных грядках маленького огородика деловито копошились рябы и куры, выискивая червячков и жучков. Их покой охранял пестрый кочет с шикарным гребнем, пышным хвостом и внушительными шпорами на лапах. А другую живность тетка Кладина и не держала. Без надобности ей. Народ щедро благодарил за услуги. «Ведунья, почитай, одна тут». то и мозоль срежет, и ячмень сведет, и грыжу вправит. А уж поветуха была от бога, или от богов. Но в эти подробности местные предпочитали не вдаваться, особенно в свете последних событий. Также жилище ведуньи выглядело днем, но когда Декриньян к ней собрался, уже вечерело. На западе еще полыхали багрянцам лучи заходящего солнца, а восток постепенно наливался густой чернотой. Путь предстоял неблизкий, но Ренарт не унывал и почти не чувствовал усталости. Его все еще будоражила радость от неожиданно полученного подарка, а любопытство подгоняло, заставляя прибавлять и прибавлять шаг. Ренарт почти бежал, размышляя о том, что с ним за последнее время случилось, и пытался понять почему. Вроде как можно списать на обычное невезение и случайное стечение обстоятельств, но слишком много всего было намешано. Боги эти, друид, волшебный камень, оберега, теперь вот небесный металл. Вспомнились слова кузнеца о шутках с богами. Ренард помотал головой, отгоняя воспоминания. Об этом он вдруг гореть поразмыслит. И лучше днем. Дорога изогнулась петлей вокруг леса, но Ренард знал, как срезать. Тропинка здесь была натоптана. Почти что во двор к ведунье и выводила. Впереди показались тусклые огоньки в окошках, одинокий фонарь бросал желтое пятно света на ступени крылечка и указывал дорогу припозднившимся путникам. Никто ведь не знает, когда помощь ведунье понадобится, так что ночные гости тут в порядке вещей. Ренарт, конечно, мог бы и до утра подождать, у него дела-то не срочные, но молодость и горячая кровь требовали немедленных ответов. Под ногой Дегриньяна хрустнула случайная ветка, хруст эхом повторился за спиной, повторился еще, на груди потеплел оберег. Ринард не стал останавливаться, вслушиваться в тишину и кричать в темноту, кто там, а припустил на утек. Не от страха, конечно же, хотя и от него тоже. Но Ренард даже себе в этом не признался бы. Он просто разрывал дистанцию и обеспечивал свободу маневра, как научил Аим. Ему необходимо открытое пространство, чтобы в полной мере использовать преимущество длиннодревкового оружия. Тот, кто хрустел за спиной, прибавил ходу и уже не скрывался. Неведомый преследователь ломился сквозь заросли чуть позади и немного слева и, судя по звукам, догонял. Его шаги раздавались все ближе, ближе, вот уже совсем рядом. Еще немного, и этот кто-то напрыгнет. Ренарт... покрылся гусиной кожей от нехорошего предчувствия. Но деревья поредели, раздались, и он выбежал на поляну в десятки шагов от забора знахарки. Фонарь немного добавил света, открытое пространство и близость человеческого жилища уверенности. «Теперь посмотрим, кто кого», — выдохнул Ренард и развернулся, чувствуя, как все сильнее нагревается амулет. Среди кустов в последний раз треснул сучок, Преследователь прыгнул. Зашелестело листва, ветки захлестали по летящему телу. Ренард заученным движением выбросил рогатину вперед. У той клинок в три ладони, и кто бы там ни был, мало никому не покажется.